Глава третья. Ощипанных воронах и одноглазой камбале. Ни одна революция ни разу не сделала ни один мир лучше. Ману Ботхисатва из неопубликованного. 24-й день ласточек. Рильсвардис, Рональд Шербастерхази. Закат застал Ронне лежащим на постели с мокрой тряпкой на лбу. От головной боли не помогало ничего, как ничего не помогало от тошнотворного страха, скребущегося изнутри висков, словно дюжина отборных сколапендр. Зря он думал, что дважды заглянув в бездну, на третий раз не испугается, ничего подобного. Никогда он вырезал собственное сердце. Никогда умирал вместе с даймом упозорного столба, он не боялся. Не до того было, а на этот раз, сдохнув в чужом теле от вульгарного сердечного приступа, перепугался до дрожи в коленках. Если, конечно же, у бесплотного духа могут быть коленки. И ещё как могут, проворчал Ману, присаживаясь на край кровати и кладя ронное на лоб холодную ткань. судя по тому, что под ним бесплотным духом матрас прогнулся, он был прав. Да и артефактное сердце Ране вело себя совершенно не так, как должен себя вести, мёртвый кусок звёздного серебра. Ну не может артефактное сердце биться так быстро и неровно, не может сжиматься в панике и болеть. Не может. Однако в траве оно видело все может и не может. ты сумасшедший хиссовдыс ястреб, кто может тупой, как троль. Сам ты троль, устала назвался роне, вместо того, чтобы поблагодарить хиссова отродье, его прикосновение облегчило боль и почти успокоило обезумевший артефакт. Да я и не спорю, был бы умным, сидел бы себе в сашмире, нянчил правнуков и пописывал стишата. Джетта любила слушать мои стихи. В голосе Ману прозвучала такая отчаянная тоска, что Ронне невольно ему посочувствовал. Только конченый дурак пытается переделывать мир. Запомни, ястреб, ни одна революция не сделала ни один мир лучше. Плевал я на все революции во всех мирах. Я хочу свой замок за высокой стеной, два десятка правнуков и Ронне замолк. Потому что от увиденной картины в горле встал ком. Простой, мирный и совершенно нереальный картины. Они втроём в старом запущенном саду. Швалей до сидит на плетённых виноградом качелях и показывает сказки полудюжине шерской мелкоты. Ронездаймом расположились рядом в плетёных креслах, неспешно играют в хатранж и время от времени дополняют сказки своими комментариями. А милота, мне в силах усидеть спокойно, подпрыгивает и требует ещё живых картинок и новых подвигов. Ну почему нереальный Ману по обыкновению не делал различия между сказанными вслух словами и едва оформленными мыслями. Ты, конечно, ведёшь себя как анацефал, но пока ничего непоправимо не испортил. Они оба живы и даже тебя не ненавидят. Ронэ поморщился. Если это не ненависть, то что тогда, Ману? О, друг мой, настоящая ненависть выглядит совершенно иначе. Я упаси тебя, светлая, её увидеть. Шуалейда всего лишь обижена. Да и какая женщина не обиделась бы на её месте? Ты делаешь всё, чтобы её оттолкнуть. Я делаю всё для того, чтобы она сама пришла ко мне, и она придёт. Ну, если тебе надо, чтобы она сама пришла убить тебя, осталось всего ничего. Поддержи Рестану в интригах, убей любимого брата Шуалейды, и она точно придёт. Правда, в результате вы оба отправитесь в Ургаш. Но это же такие мелочи, не так ли, Ястреб? Да иди ты, да некуда уже. Пожал плечами Ману. Я и так одной ногой в бездне. Вот и катись туда. какого яка ты изображаешь любящего папочку ману рассмеялся главная боль с новой силой впилась в виски папочку скажешь тоже даже не мечтай ястреб мне нужно новое тело а добыть его и провести нужные ритуалы можешь ты ну хоть не только ты о избранный проворчал рон да избранного тебе уж прости Как трою до магистратуры, был бы рядом кто-то более подходящий. Вот и шёл бы к пауку Шэрдзеро, шесть веков бесценного опыта, что тебе ещё-то? Связываться с кем-то из семейства Тхемши упоси светлая. Уж лучше ты, с тобой я давно знаком. Ты так уверен в том, что я тот самый ястреб, внезапно для самого себя задал роновый вопрос. Интересовавший его вот уже давно, короче, интересовавший, Манус снова рассмеялся, но на этот раз совсем иначе, теплее, что ли. Муж поверь, своего лучшего друга я ни с кем не перепутаю, ястреб. Даже если ты побывал в Ургаше и всё забыл, как был упрямым бараном, двинутым на науке. Так и мы остались. И в любви ведёшь себя также, как и шак с колючкой под хвостом. Вот объясни мне, какого шиса ты сам ненавидишь Шуалейду, ведь она ничего плохого тебе не сделала. И не сжимай кулаки, драться тут не с кем. Просто заткнись, вытолкнул Ронэ сквозь сжатые зубы и усилием воли расслабился, успокоил взметнувшиеся вокруг него потоки тьмы. Но нет, я и так долго молчал. Всё надеялся, что сам поумнеешь. Но как-то ты не торопишься. Воронотой ощипанная, сам ты камбала одноглазая, огрызнулся Роне, сам не понимая, откуда эта камбала взялась. О, не так уж и всё ты забыл, Даниэльза довольно отозвался Ману. Помнится, впервые ты назвал меня так в первую встречу. Ох, и славно же мы подрались. Надеюсь, я начистил твою самодовольную рожу. Ещё как? Хорошее было время, но ты неувиливый ястреб. Покажи мне, что же случилось на самом деле. Не хочу. Мясное дело, что не хочешь, но ты же не станешь заставлять меня взламывать твой рассудок. Его и так слишком мало. Ты, Ронэт возмущение забыл о головной боли и вскочил, но тут же рухнул обратно на постель, схватившись за виски, чтоб ты сдох. Килко тухле. Уже ястреб, уже. Так рассказывай, сам знаешь, я не отстану. Пиявка. Угу. Пиявка. Ну, что, ну, нечего тут рассказывать. Явилась глупая девчонка и чуть не убила нас обоих. Кто её заставлял лезть, а? Идиотка, ослица. Ты хоть представляешь, что она творит с потоками? Тюлька ты в томате. Ну, так, отдалённо. пакевал ману. Так что именно она натворила, ястреб? Не считая того, что изо всех сил пыталась спасти вашего любовника и фактически продалась за него в рабство к полоумному Брайнону. Вот-вот. Более идиотской торговли я в жизни не видел. Попасться в столь примитивную ловушку, и не думай, что мне её жаль. Сама дура. Так что там с потоком, ястреб? И не ори, как в задницу клюнутый ишак. Расскажи и покажи, доподависты, да обессиленно выдохнул Рона и впустил ману в собственные воспоминания, смутные, рваные, полные боли, гнева и ужаса. Не за себя, сам-то он к тому времени уже один раз умер, за Дайма, за возлюбленного, которого он почти спас безумным, отчаянным порывом, связал их водноцелое. каким-то чудом сумела обойти созданные лучшими умами империи стихийные блокаторы и всерьёз рассчитывал обмануть мнимой смертью Дюбрайна не только его сумасшедшего брата, но и проклятую печать верности, ведь первая смерть Дайма уже ослабила её, а вторая должна была уничтожить окончательно. И тут, в самый ответственный момент, Вмешалась Шуалейда со своими проклятыми эмоциями и перекорёжила всю тончайшую вязь потоков к якаем рогатым. Эта идиотка поверила, что Ронне по приказу кронпринца убьёт Дайма, что запорет его на смерть. Нет, чтобы рассмотреть внимательно потоки, да хоть подумать, почему разорвана её ментальная связь и с Даймом, и с Ронне. и почему роне не может произнести ничего кроме да сир и слушаю сир вместо этого идиотка так крепко поверила своим страхам что её иллюзия стала реальностью и все усилия роне едва не пошли прахом их связь с даймоном вместо того чтобы спасать дайма убивала роне его собственный дар утекал вместе с кровью дайма И даже то, что Роне брал себе большую часть его ран и боли, не спасало. Да что там? Вся энергетическая система Роне пошла в разнос. Он так и не смог восстановиться. Из-за этой упрямой ослицы он завис на грани между жизнью и смертью. Из-за неё вынужден был вынути с своей груди сердце дайма и заменить его на артефакт Да, одни только незаживающие шрамы от кнута чего стоит? Разве можно это забыть или простить? Да, Анна, успокойся, ястреб. Холодная ладонь Ману снова легла ему на лоб, и бурлящие эмоции притихли, улеглись, оставив после себя пустоту. Успокойся и подумай головой. Ты же её пока не потерял, нет? Да, Дити. Спасибо. Я там уже был. И всё же, друг мой, сучонной степенью. Где твоё научное мышление? Где рациональный подход? Эмоции и снова эмоции. Ты удовлетворил любопытство Ману, а теперь оставь меня в покое. Оставлять тебя маяться дурью хочешь сказать? Рона, признайся уже, что ты ненавидишь её только потому, что не можешь простить себя. Не могу. Доволен? Нет, недоволен. Ты подыхаешь не потому, что Шоалей да такая дрянь, а потому что убиваешь себя сам, наказываешь за ошибки. Ты сам себе палач, Рональд Шербастер Хази. На это Ронне отвечать не стал. Что тут ответишь, если всё правда? Да, палач. Да, не может простить самого себя, потому что сам всё загубил своими руками, если бы он не дал воли паранойе, Поверил в любовь Шуалейды и позволил ей инициировать линзу самой, дождался её. Всё повернулось бы иначе. Дайм мог избавиться от печати и не был бы вынужден подчиняться брату-маньяку. Шуалейде бы не пришлось продавать себя ради спасения Дайма, и у них было бы полноценное единение на троих, а не то противное двоединое извращение, которое роне пришлось сделать. чтобы только да им остался в живых. Так что виноват во всём Ронне, и только Ронне. Именно он затеял всю интригу ради единения, именно он в самый ответственный момент испугался, не смог довериться и всё. Единение невозможно без доверия полного, абсолютного доверия. Ему следовало сдохнуть ещё тогда у дверей башни заката. Оставить Даймана едине с Шуалейдой. Может быть, тогда бы они провели единение вдвоём, и никакой Люкрас бы уже ничего не смог с ними поделать. И теперь он совершенно зря цепляется за жизнь. Ни Дайм, ни Шуалейда никогда его не простят. Не примут его помощи. Да и какая от него помощь, от его благих намерений одни неприятности. Ему давно уже следовало оставить их А ну прекрати, дубина безмозглая, послышалось откуда-то издалека. Открой глаза, придурок, тупица, ворона ты ощипанная. Встать, я сказал. Какая-то злая сила вздёрнула Руне на ноги, встряхнула, и словно сотней молний внзились в него, разрывая мышцы и дроббя кости. И вдруг всё закончилось. Руне осознал себя опустошённым. висящим в воздухе бессильным, но живым. Открой глаза сейчас же. Роне повиновался, и первым, что он увидел, была бездна. Она смотрела на него из чёрного, безбелка глаза ману. Она дышала, она шептала тысячи голосов, она ждала, она требовала: живи! Живи, дери тебя тысяча ракшасов. Слышишь? Слышу, одними губами прошептал Роне. Энив, сдумай избегать, трусливая цикло. Я не ты, да, трусливая, ощипанная ворона, а не ястреб. Наворотил дел, так исправляй. Вургаш ему захотелось покоя и забвения ему. Даже не мечтай. Понял? Да понял я, понял. Отпусти. Тоже мне, ещё один паук нашёлся. А с пауком у меня будет отдельный разговор, прошептала Бездна. Не умеет воспитывать идиотов, пусть не берётся. Тьма наконец-то отпустила Роне, и он рухнул на постель. Дашись с ним с пауком ты. Спасибо, Ману. Ману, не услышав ответа, Роне открыл глаза и сел. огляделся, нахмурился, огляделся ещё раз. Ману не было, ни почти материального призрака, ни бесплотного духа, ни даже его тени, едва ощутимого присутствия, ничего. Только только на полу валялся раскрытый фолиант, озаглавленный "Всеубег. Основы химеристики". Ронэ бережно поднял его, Возглянул на страницы и чуть не заорал от ужаса. Страницы были пусты. Ни единой буквы, ни единого пятнышка, только пожелтевший от старости чистый пергамент. Но самое главное, в фолианте не было души, просто мёртвая книга. "Ману, ты же здесь, Ману", позвал Рона, прижимая фолиант к груди. подать согреть его собственным теплом. Никто не отозвался, или нет. Или слабая здесь я ворона тыщипаная не послышалась. Ману, камбалоодноглазая, не пугай меня. Что-то легко коснулось щеки Роне и всё. Ладно. Ты здесь это главное. Вот осел старый. Я всё равно тебя верну. Найду тебе подходящее тело. и будешь как новенький. И Дже эту твою найдём. Нечего ей бродить непрекаянной, людей пугать. Слышишь, а не вернёшься. Сделаю из тебя селёдочный паштет. Понял, килька ты? Патрон прервал его скрипучий голос: "Эй ты! Патрон, к вам пришли. Кого там гоблины принесли?" Королевский гвардеец, патрон. "Что по ней все провалились?" пробормотал Роне. Бережно пристроил фолиант на пипетр, велел АТ положить рядом полный энергокристалл и пошёл вниз, в гостиную. Королевский гвардеец столбом стоял на пороге. Его величество желает немедленно видеть вашу тьму в оранжерее. Шербе Наске скончался, отчеканил гвардеец, глядя строго перед собой. Сейчас буду, ответил Ворон и жестом захлопнул дверь прямо перед носом гвардейца